Глава седьмая. Солос хотел было еще раз попытаться мягко успокоить посредника, но Петр опередил его, перехватив инициативу. Впрочем, Солос, похоже, ты прав. Если они считают меня ограниченным, то полагают, что я буду действовать рационально и логично, как тогда, когда Колунда предложила союз, а я сделал иной ход. Петр говорил с оттенком насмешливого самоуничижения, словно комментируя собственные странные поступки. Но в тоне послышалась и хитрость. Он явно что-то задумал. Возможно, но утверждать не буду. Соло старался ответить максимально ровно, без лишних эмоций. Он сам чувствовал, как внутри него нарастает интерес, смешанный с настороженностью. Петр явно собирался предложить нечто нестандартное. И не надо утверждать, отмахнулся Петр почти весело, мы их удивим. «Флот Чкинов направляется к Меркурию, верно?» «Да. Там находится маячок. Знаю, что у тебя были соображения по поводу этой точки, но теперь что ты задумал?» Солос напряженно ждал ответа, в душе уже готовясь к очередной сумасшедшей идее посредника. «Пусть флот Чкинов выполняет свое задание. Пусть двигается в самое пекло, к Солнцу. Скажи, на каком расстоянии Меркурия отсветила?» — Примерно семьдесят миллионов километров. — Фактически в короне звезды, — ответил Солос, немного смутившись. Он понимал, к чему клонит Петр, и внутри у него мелькнуло смутное подозрение. — Разве посредник всерьез думает, что звездный жар решит их проблемы? — Отлично! — Петр словно потирал руки, предвкушая нечто грандиозное. — Теперь посчитай, насколько раскалятся корпус очкинов по мере приближения к Солнцу. Расчеты элементарны. Чем ближе к Солнцу, тем выше температура. Но что ты хочешь этим сказать? Солос нахмурился. Он всегда думал о более прямых методах, но теперь понимал, что посредник замышляет нечто более изощренное. Все очень просто, друг мой. Петр сделал паузу, добавляя драматизма. Наша звезда сделает всю работу за нас. Не придется нападать лично, рисковать флотом или собой каменные корпуса кораблей-чкинов начнут плавиться и испаряться, и они либо сгорят, либо не смогут вырваться из гравитации Солнца. Представь себе зрелище – вражеский флот, застрявший в огненной ловушке. Солос не удержался от удивления и восхищения. «Ну ты и стратег! Это действительно может сработать! Я и не подумал бы о таком маневре. Я собирался отражать их атаку у Меркурия». Но твой план гораздо изощреннее, Без лишних потерь с нашей стороны. Флот Чкинов обречён. Верно, весь флот погибнет вместе со своими экипажами. Но постой!» В голосе посредника зазвучала таинственная нотка. «Это лишь часть плана, Солос». «Часть плана?» Солос насторожился. Он уже был впечатлен. «Что ещё может предложить посредник?» «Ты меня заинтриговал!» «Какова остальная часть?» Петр улыбнулся. В его тоне прозвучали мягкость и неожиданная доброта. «Нет смысла губить целый флот. Зачем загонять их на смерть, если можно использовать в своих целях? Мы можем припарковать этот флот вместе с боевой станцией на орбитах Нептуна или Урана. А экипажи Чкинов вместо того, чтобы погибать в огне, можно поселить на спутниках Харона и Тритона». Условия там приемлемые для них. Пусть живут, пусть адаптируются. Зачем умножать страдания, если мы можем извлечь пользу из их присутствия? Солос был поражен. Он ожидал от Петра хитрости, решимости, даже жестокости, но не великодушия. Ему вспомнились слова Петра о самопожертвовании, о ценности жизни. Сейчас он видел, что посредник может быть и милосердным правителем, а не только безжалостным стратегом. «Посредник?» — сказал соус теперь уже совершенно другим тоном, более мягким и уважительным. «Ты меня поражаешь. Это не просто стратегия. Это политика высшего уровня. Ты готов пожалеть даже своих врагов, дать им шанс на существование. Мысль о том, что они могут стать нейтральными игроками или даже нашими скрытыми союзниками, может привести к неожиданным выгодам. Я и не мечтал, что мы придем к такому решению» в этот момент атмосферу напряжения смягчил теплый оттенок взаимопонимания. Да, их ждут трудности, но сейчас в этот миг Петр и Солос говорили не просто как наставник и ученик, не как воины, а как разумные существа, стремящиеся к лучшему будущему. Солос по натуре осторожный и дальновидный не мог позволить себе слишком увлечься позитивными прогнозами. Он знал, что каждая продвинутая идея посредника Встречается с холодной реальностью. В его сознании вспыхнула новая мысль, и он решил поделиться беспокойством. При всем уважении посредник Козы наблюдает за движением флота. Они будут фиксировать каждое наше действие. Если почувствуют неладное, прибудут и возьмут экипажи Чкинов под свой жесткий контроль. Тогда весь наш план пойдет прахом. Петр предполагал такой вопрос и уже подготовил ответ. «Мы не дадим им такого повода». Сделаем так. Найдем в поясе Койпера тысячу подходящих глыб льда и камня. Направим их к Меркурию, по дороге создав иллюзию крупномасштабных боев. Я буду якобы вести переговоры с чинами, А в это время наши флоты будут сражаться с этими метеоритами и астероидами, создавая иллюзию ожесточенных стычек. Никто не поймет, что на самом деле мы просто имитируем войну. Люди на земле в отсутствии точной информации сплотятся перед мимой угрозой. Укрепится боевая готовность. Мы же тем временем сохраняем флот Чкинов и их экипажи невредимыми для будущей решающей битвы. Главное – оставить Озов в неведении. Хотя они и так ничего не поймут, занятые попытками предугадать наши ходы». Солос чувствовал, что в словах посредника есть своя логика, но хотел разобраться глубже. «Положим, у нас все получится, но я все-таки хочу понять стратегическую выгоду. В чем она для нас?» Его голос звучал ровно, но внутренняя неуверенность все же сквозила. Петр хитро поднял мысленную бровь. «Уточню. Ты имеешь в виду выгоду для Ава, верно? Все-таки мы рассуждаем о большой межцивилизационной борьбе». «Да, именно так», — подтвердил Соло, стараясь понять, чему посредник клонит. Петр сделал паузу. Он понимал, что предложил лишь самое первое наброски плана. Все остальное еще требует доработки. Но впереди есть время, возможности, союзники. В глубине души он уже верил, что они справятся. Нужно только шаг за шагом двигаться вперед. В идеале заманить Оза в солнечную систему. И ты, Соло, сдашь им здесь бой. Начал он осторожно. Солос скинул энергетический взгляд, в котором Петр уловил смесь недоверия и предупредительной тревоги. «Допустим, посредник, но в результате полное уничтожение Солнечной системы. Это неприемлемо». «Согласен, такой исход нам не подходит», — тихо сказал он, и в голосе звучала твердая решимость. «Придется подкорректировать план. Пусть эта операция станет лишь наживкой» чтобы Озы поверили в силу человека. Мы не обязаны давать здесь финальный бой. Допустим. Что дальше?» — говорил Солос осторожно, стараясь не спугнуть Петре уверенность, но при этом стремясь добиться ясности. — Как заманим Оза в наш сектор, нападем? — вздохнул Петр. — Почему все время думаю я один? — Давай, подключайся, предлагай варианты. Вспыхнувшая в нем энергия оказалась заразительной. Солос на мгновение усмехнулся, унимая собственный скептицизм. «Ладно, посредник, не горячись. Времени у нас много. Я обязательно подумаю над тем, что можно сделать. А пока займись чкинами. Самое время привести их в необходимое состояние. Не забывай. Через командующего флотом чкинов проходит нить козом. Можно внушать ему нужные инструкции. Не думаю, что мне обязательно пользоваться посредником». Я уже могу связываться с СОЗами». «Возможно», – перебил Соло, стараясь говорить миролюбиво, «но для чистоты эксперимента лучше использовать командующего Чкинов как прикрытие. Он будет нашим связующим звеном, позволяющим вести тонкую игру». Петр усмехнулся, понимая логику Солоса. «Понятно, ты прав». «Хорошо», – согласился Соло с облегчением. «Тогда приступим к осуществлению твоего плана». Мы в поясе Койпера подберем подходящие валуны для обманной атаки. Отлично. А я займусь постановкой исчезновения флота Чкинов для ОЗов, говорил Петр уже более уверенно. В нем снова просыпалась та самая вера в себя. Вера в то, что они справятся. Нужно точно совместить момент исчезновения флоточкинов и появления наших обманов. Посредник, ты занимайся тем, что наметил, — одобрительно кивнул Солос а мы организуем флот-обманку. Все будет выглядеть так, будто идут ожесточенные бои. Люди сплотятся, озы будут озадачены, очки напередут перейдут по твой невидимый контроль. Самое главное – действовать осторожно. Петр улыбнулся, пропитываясь позитивом этой минуты. Ему нравилось, что теперь они действуют не в темную, а с уверенностью в своих силах. Договорились. Я буду на связи. И спасибо, Соло, за поддержку. — Посредник, будь крайне осторожен. Озы — очень опасное существо, — предупредил Солос, но в его голосе звучала уже не голая тревога, а теплое доверие к Петру. Они стали командой, где каждый вносит свою лепту. — Понял, — коротко кивнул Петр. На этом они расстались, но не с тревогой, а с рождением новой уверенности в успехе. Когда Петр снова открыл глаза в своем отсеке, он ощутил легкость. Да, впереди работа, испытания и опасности, но теперь он чувствовал себя частью большого плана, лучшего будущего. Он повернулся к выходу. Надо идти проинструктировать капитана, связаться с Адлад и сообщить о предстоящем учебном бою.